Дорога в храм. Наверное, я вырубился, а парни меня перетащили к реке. А сами пошли перетаскивать мясо медведя. Я проснулся на берегу. Один. Сел, осмотрел себя. И переодели. Ну, верно. Моя форма была испорчена, а кроме этого домотканного льняного одеяния ничего и не нашли. Тихо журчала вода, шелестел ветер травами, пели птахи где-то рядом. Я пересел к воде, опустив босые ноги в воду. И сидел так, кайфуя, спешить мне было некуда, да и незачем. И пусть весь мир подождет. Такого блаженства я с детства не помню. Я услышал шаги, конские шаги, кто-то верховой. Обернулся, Конь, но один. Странный конь. Белый, белый, с длиннющими, возможно, ни разу не стриженными гривой и хвостом. С умнейшими большими глазами цвета миндаля и самое странное с белым и прямым рогом во лбу единорог я даже не удивился после всего что творила даша почему бы единорогом тут не ходить единорог подошел ко мне и встал внимательно рассматривая меня я хотел его потрогать но вспомнил какие-то отголоски сказок что если притронуться к единорогу он взбеленится и проткнет. А справиться с ним может только девственница. А так как я ни разу девственницей не являюсь, то оставил свои руки при себе. Но единорог продолжал смотреть на меня и чего-то ждал. Может, он пить хочет? Типа на водопой пришел, а я сижу на его любимом месте? Я встал и отошел на два шага. Так и есть, он подошел к воде и стал пить. Я в восторге смотрел. Никто не может похвастаться, что видел этого целомудренного зверя. А я его вижу с расстояния вытянутой руки, ощущаю его запах, ни на что не похожий. Ощущаю даже тепло его тела. И он не белый. Тонкая короткая его шерстка была цвета серебра, гривый хвост белого золота, а кожа такого же цвета, как и у меня, телесного. И это был самец. Единорог перестал пить, оглянулся куда-то за мое плечо, я непроизвольно тоже, и тут же отпрыгнул подальше. На меня шел огромный бурый медведь, наискось ставя огромные лапы с когтями длиной со штык-нож. Видя мои упражнения в акробатике, медведь удивленно сел на задницу с любопытством и, самое важное, без агрессии разглядывая меня. «Блин!» Точно такого же я убил сегодня. Хотя у убитого мной шерсть была свалена комками и грязно-бурая, а у этого как шелковая, а на груди серебряные полосы. Хотя медведь и не был агрессивным, но я продолжал пятиться с его пути, не отводя взгляда от его морды. И еще бы! Я его опасался. Только из схватки с таким же едва вышел. Медведь, проводив меня взглядом, поднялся, прошел мимо, вызвав мое восхищение своей грацией, мощью и царственностью какой-то. Но при этом он совсем не по-царски зашел в воду и сел прямо в воде в метре от берега, плескаясь как щенок. Я тихо, ах, <coughs> как это говорится, а... подал в состояние легкой прострации от удивления, с легким дезориентированием. Не. Матом проще. Короче, и более ёмко. Но, говорят, это от бескультуре. э О чём я думаю? о чём ещё думать? Зачем вообще думать? Нах! И я тоже в наглую пошёл к берегу и сел так же, как и до прихода зверей. Болтал ножками водички, распугивая мальков с полнейшей нирваной в котелке. Ну, гигантский медведь. Ну, мифический единорог. Ну и... Ну и тигр, тигр! Огромное окошко георгиевской расцветки с истинно кошачьей грацией, несмотря на тонный вес, шла прямо на меня. Усы на ее морде ходили ходуном. Глаза, блин, глаза! Где я их видел? На полигоне. Сталин. У него такие же глаза, тигриные. А. «Будь что будет, не побегу. Глупо это. Все одно не убежишь. Только устанешь». Тигр шел мягкой походкой прямо на меня. Я встал ему навстречу. Тигр смотрел, не отрываясь, прямо мне в глаза. «Два метра, метр...» Ничего. Тигр обнюхивал мое лицо. Я замер, боясь дыхнуть. И вдруг твердый лоб гигантского кота, покрытый тонким шелком, ткнулся мне в лицо. А потом еще и потерся об мою голову, совсем как кот, что жил у меня в той прошлой жизни. Непроизвольно я протянул руку и почесал тигру подбородок. Тарахтение кота такого размера, которое должно быть урчанием, было по громкости сопоставимо с работой дизельного двигателя танка. Как я уже говорил, состояние легкой прострации от удивления с легким дезориентированием плавно переходило в состояние полного опия. В общем, в близкое к шоковому. Тигр лег. Я, опять же, непроизвольно уткнулся в шею этого трахтящего полосатого ковра. Гля, хорошо-то как? Нерванов шангрела. Я лег на полосатый диван, урчащий подо мной, и запел небу Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы до да цветы, гуляют там животные невиданной красы от ноги оргевский огнегривый тигр другой вол исполненный очей с ними золотой медведь небесный их светлые взоры не мы. хорошо поешь услышал я вдруг я сел Новый гость, тоже интересный. Старик в серой рясе, что когда-то была, видимо, черной, но выцвела полностью. Седая богатая борода, седые волосы убраны каким-то серебряным обручем. Серебро, сталь, полированный алюминий? Не, неважно. Лицо в морщинах, кустистые брови, а вот под ними лукавые глаза чистой воды, голубые, как небо над моей головой. А «Не такой уж он и старик. Просто седой зарос сильно. Это если и я года два стричься и бриться не буду, так же буду выглядеть». Я уже полностью посидел. «Благодарю, мил человек», — ответил я ему, кивнув. «Тебя не напугали мои питомцы?» «Пои? Питомцы?» «Нехило». «Не, не напугали. Очень красивые и довольно милые а -а -а, зверушки». Гость, хотя, может, это я его гость. А вот он-то как раз здесь хозяин сел рядом и также опустил босые ноги в воду. Да, имея такие подошвы ступней, сапоги не нужны. Дочь моя шепнула мне, что тебе надо поговорить со мной. Я хмыкнул. Но тут на днях мне посоветовали не быть капитаном очевидностью. Дочь его... Даша, больше некому, учитывая всю эту мистику. а он — тот самый батюшка, которому надо было обо мне рассказать. Мне надо с ним поговорить. Так она решила. Ну что ж, языком молотни не мешки таскать. Я опять завалился на теплые и мягкие мурской кошки, закинул руки за голову и стал рассказывать ему свою историю. А что, если Даша тут заменяет собой чуть ли не весь Минздрав, то ее батюшка может исполнять обязанности психоаналитика. Может, не может, а будет в Рио. Мы в армии или как? Не может, научим, не хочет, заставим. Я рассказывал и все больше увлекался, разнервничался, стал материться, вскочил, стал ходить кругами. Милые, сказочные, но от этого не менее огромные зверушки с любопытством сопровождали меня умными глазами. Казалось, они тоже слушают мой рассказ, взвешивают, присяжные. Или трибунал, а батюшка судья. А приговором мне будет расстрел, замененный на съедение живьем. И пусть. Я не боялся и не врал, рассказывал так, как было, не пытаясь оправдать себя, выгородить, соврать. Пусть они и решают, а мне уже надоело носить это в себе. Хотел выговориться. А батюшка слушал молча и бесстрастно. Глаза его были внимательны, хотя и были холодны, и также равнодушны. «И вот я здесь». Все, закончил я. «И чего ты хочешь?» «И что же нужно нам?» — машинально ответил я словами песни. «Да просто свет в конце и чтобы кончилась война». «Не слушай меня, это слова песни. Я прекрасно понимаю, что свет в конце это запросто». Но пока идет война, это измена. А войны сами не кончаются. А если серьезно, святой отец, то я не знаю. Я совсем запутался, потерялся. Так ли это? Не так? Удивился я, глядя в эти внимательные мудрые глаза. А потом прислушался к себе. Со скрипом, скрежетом ворота моей души открылись, я заглянул в самого себя. «Не так!» «Прости», — сказал я и с тяжелой совестью продолжил. «Ты прав. Я просто устал. И поступил недостойно мужчины, раскапризничался как ребенок. От долга меня никто не освобождал, и от ответственности за них всех. Я махнул рукой за головой, там мне казалось были они, те, кто пошел за мной в этом мире, те, кто были мне дороги в обоих мирах. И я их подвел». Этим своим самоубийственным поведением там, дома, в будущем и здесь, на Воронежской земле, я сильно подвел всех. Мне было стыдно. С тобой легко, усмехнулся батюшка. Считай, все сам сделал. Многое становится виднее, если на время отвлечься. Это ваше попадание в сказку, чем бы оно ни было на самом деле, помогло отвлечься и взглянуть на себя со стороны. И что ты увидел? То, за что мне теперь стыдно. Расскажи. Не мучи меня. Взмолился я, но под его взглядом увял. Глубоко вздохнул и заговорил. Эгоиста. Эгоиста я увидел. Живу для себя. Себя, свои мысли и чувства поставил выше других. И это мое самоубийственное поведение, попытка сбежать. А что получилось, ты понял? Понял. Когда я тут умирал, то я оказывался в своем мире. Но вышло-то еще хуже. Первый раз, когда я сюда попал, я был уверен, что родные мои живы. А потом я хоронил их своими руками. Ничего я не мог сделать. Так и было. Когда ты перенесен был сюда первый раз, их судьба не была такой трагичной. Но ты попытался изменить предначертанное. Сработали защитные демпферы, отдача их страшна, бесчеловечна. И с каждой попыткой тебя, а с тобой всех, кто зависит от тебя, коверкало все сильнее. Я это заметил. Судьба? Но мой собеседник не ответил. А, риторический вопрос, как же, помню. Одно не пойму. Почему я? Почему именно я? Мой собеседник поднялся, отряхнул одежду, пошел, поманив меня за собой. И мы пошли куда-то. Звери шли сзади эскортом. Вот. Ты не веришь в судьбу. Не верю. Почему? Судьба для дураков. Большая часть людей совсем не хотят жить головой. Многие вообще с ней не дружат. Дурачком же легче. Но если же пустить все на самотек... Это же приведет к хаосу, к тому самому полному финалу. Поэтому, я думаю, для таких и существует судьба. Продолжай. Я много наблюдал за неразумными людьми и животными, особенно через зверей и насекомых хорошо видно это. Например, оса или муравьи. Они же живут по одному раз и навсегда написанному крипту. Крипту? Ну, программа. Это из компьютеров. — А-а. — Чё, а? Ты знаешь, что такое комп? — Ладно, не будем задавать вопросы, ответы на которые мне не нужны. Может, и знает. Продолжим размышлизбы. Особенно хорошо видно, если программу нарушить. Если аккуратно удалить нижнюю часть муравейника, не затронув вершины, то муравьи не замечают потери, продолжая строить верхушку. — Муравьи замечают. Ты про термитник говорил? А, ну да. Попутал. Не суть. Главное, общественные, насекомые, псевдоразумные, живут по прописанной программе с ее глюками, багами и прочими ошибками. А если обстоятельства выпадают из программы, они подвисают и погибают. Так и большая часть людей. А судьба программа для них. Жизнь большинства людей не отличается по сложности от жизни тех же ОС, Хотя эти полосатые мухи. Неразумны. А разумные люди? Для них нет судьбы? Спросил батюшка. И зря я не учел лукавых искорок в лазуре его глаз. Если человек разумен до осознания ответственности и последствий своих поступков, он сам себя определяет судьбу. Но, у, Фатум, а ты не думал, что для одних простая судьба, а для других посложнее? Кому-то тетрис всю жизнь, а кто-то. Цивилизацию юзает сказать, что я выпал в осадок, ничего не сказать. Я просто аху э, в шок попал в общем. В общем, продолжил мой собеседник, ты и прав и не про разом. Действительно, для всех прописана разная судьба. Но для всех есть защитный механизм, защищающий сущее в этом мире. Должен понимать, что без защиты от дурака. Ни одна система долго не просуществует. Так, кстати, и было, и не раз. Все приходилось начинать заново. И с каждым разом демпферы все мощнее. Их, кстати, можно преодолеть, причем разными способами. А как же без этого? Исключение, подтверждающие правила, Как в «Матрице», «Избранные» и «Эпифия». И снова ты прав. Ведь все люди созданы. Ты должен помнить по образу и подобию. Это значит, что каждый желающий может стать богом или подобным богу. Прометей? Прометей был богом, а вот его избавитель от кары богов Геракл был человеком, а стал богом. Демпферы не сработали. Срабатывали. И не раз, поверь, ему доставалось. Никто же не обещал, что путь в Боге легок. И одолеют его только достойные или хитрые. Читеры были, есть и будут, но система совершенствуется с каждым разом. Читерство, как, надеюсь, понятно, наказуемо. Но мы отвлеклись. Так о чем мы? Судьба. Для дерзких ее нет? Есть. Для всех есть. Даже у самих богов есть судьба. Наверное. Но если тебе в рамках твоей судьбы стало тесно, ты можешь доказать, что достоин большего, и преодолеть сопротивление Демпфера, и тебе будет прописана новая судьба. Более сложная, но и с большей степенью свободы, а главное — более интересная. И зачем такие сложности? А ты вспомни, кем были созданы люди? по образу и подобию. Вот-вот. Душа нам дается не для того, чтобы ее погасить в зверином образе, а чтобы она обогатилась и обогатила того, кто ее дал. «А кто ее дал?» спросил я, но получил такой взгляд, будто вдруг превратился в осла. «А не задавая очевидных вопросов. Все верно. Ладно, вернемся к нашему барану, а конкретно ко мне». «Я-то тут при чем?» «Но ты же осмелился отринуть судьбу, отринуть смерть, и тебе был дан шанс. Это и есть твоя новая судьба. Но ты ее не принял. Все время пытаешься ее переписать. За что и получаешь. Не лезь туда, куда собака не совала. Элементарная техника безопасности. Сунул палец в розетку, получил удар током». Сунул провод, получил свет. «Спасибо тебе, отче, но ты так и не ответил, почему погибли мои родные. Когда ты погиб под вагоном, жене твоей было не до развлечений, она ни на минуту не оставалась одна, и операция людоедов пошла по запасному варианту. Погибла другая девушка. Ты выбрал другую судьбу, но не дорос до нее. Все завалил. Море крови». «Ты попытался еще и еще. Последний раз почти получилось. Судьба. Ты не захотел успокоиться. Погибло много народа». Я усмехнулся. «Это можно исправить. Прямо сейчас». «Поздно. Твой крипт переписан. Жить вчерашним днем, нарваться на Демпфер». «И что же мне делать?» — в отчаянии закричал я. Мы почти пришли. С вершины пригорка открывался вид на небольшую церквушку. Маленькую, но всю такую чистенькую, яркую, как игрушечную. Каменные стены были отштукатурены и побелены, окна забраны цветной мозаикой, купол луковкой, золочен. Ворота храма были открыты. Для меня, что ли? Мы зашли в храм. и пока я хлопал глазами, разглядывая фрески, батюшка переоделся в ритуальную спецовку. Потом он проводил со мной разные, причитающиеся обряды. Я хоть и верующий, но в ритуалах не силен. И когда все закончилось, он обнял меня как родного, благословил меня и сказал, «Иди, Витя, с Богом. Теперь ты поймешь, что надо делать». «Проснись, Витя! Проснись!»